Глава 19. Военно-полевой трибунал проходил в Екатеринославе в зале губернского суда. На стене над головами судей висел большой портрет императора. Обязательный атрибут таких церемоний. У стены три кресла и длинный стол, за которым расположились судья и прокурор, а сбоку в торце секретарь суда. Все они были в военной форме. Отдельно за маленьким столиком сидел адвокат. На нем черное явность чужого плеча мантия, рассмотрев в выездном присутствии особого выездного военно-окружного суда, руководствуясь статьями 134 и 270 уголовного уложения, звучал голос судьи, высокий и тощий, как жерт, полковник с скороговоркой читал приговор, проглатывая фразы, но изредка в наиболее важных по его мнению местах, замедлял речь, как бы подчеркивая значимость произносимых им слов, а также статьи 14 и 17 разъяснений по особому положению, введенному в округе, в ходе расследования за принадлежность к бандитскому сообществу, а также за организацию оного, поставившего целью своей деятельности путем угроз, насилия и посягательства на жизнь и личную безопасность, похищение имущества учреждений и частных лиц, Для публики стояли два ряда массивных скамеек. Публика здесь собралась особая – армейские, казачьи, полицейские и жандармские офицеры. Приговор выслушивали, как и положено, стоя. А также за участие в убийствах и покушениях на онове, в том числе на лиц правительственных учреждений и чинов полиции, особый военно-окружной суд в лице полковника военно-юридического ведомства «Стробенко» Штабс капитанов Трюхина, Мануйлова и э, адвоката Сендеровича постановляет приговорить с арестантов по случаю торжественного дня или же для приличия сняли кандалы. И теперь они, теснясь за железной решеткой, почесывали зудящие раны и потертости, оставленные железом. Здесь были Махно, Хшива и еще несколько польских и александровских хлопцев. «А где Шаровский?» — спросил Нестор у Хшивы. Не бачу Шаровского. Он же с нами был. Что не понимаешь, усмехаясь уголком рта, откликнулся Хшива. Заплатили ему свободой. А ну замолкните, зашипел на них один из конвоиров. Нестор услышал свою фамилию, произнесенную прокурором. Махно Нестора Ивановича. Крестьянина села Гуляе поля православного вероисповедания. Судья сделал паузу, встретился взглядом с Нестором и первым отвел глаза, он увидел перед собой загнанного волчонка, но не сломленного, преисполненного ненавистью, и торопливо закончил прерванную фразу к смертной казни через повешение. Судья оторвался от листов приговора. Ему захотелось еще раз взглянуть на непокорного осужденного. Как воспринял он приговор? Даже секретарь, И дисциплинированные младшие чины военного присутствия, приподняв перьевые ручки, уставились на маленького, желтолицего, со спутанными волосами махно, и офицеры тоже, словно по команде, повернули к нему головы. Но Нестор даже не шевельнулся. Приговор как будто не касался его вовсе. шивуш Шмерко Шмулева», — продолжил судья, — «крестьянина колонии Новой витебской иудейского вероисповедания к смертной казни через повешение». Нестор положил руку на плечо товарища. Он уже не слушал судью, и Шмерко, еврей Шмирко, от которого судья ждал какой угодной реакции, только не этой, усмехался. Совсем близко на бульваре под напором ветра раскачивались ветки деревьев, скреблись в стекла больших окон зала окружного суда. Перелетали с места на место птицы, серебрилось под солнцем листва. Там была жизнь». «К смертной казни через повешение! К смертной казни!» Судьи покидали зал, уходили посетители. Стоял тихий и печальный гомон, как на похоронах. Адвокат подошел к клетке. В его походке чувствовалась военная выправка. Он нашел взглядом Нестора, спросил «Махно, подавать прошение о помиловании на высочайшее имя намерены?» «Не», — ответил Нестор. «Подумайте хорошенько, это единственная возможность, у вас самые отягчающие статьи!» Махно молчал. Адвокат перевел взгляд на Шмерко. «А вы?» «Не будем переводить бумагу», — сухо ответил Шмерко. «Учтите!» Адвокат обратился уже ко всем осужденным. «Сейчас на людях, при друзьях у вас одно настроение, вы герои. Потом оно станет иным. Но будет поздно». Вас рассадят поодиночкам. Прошение — это как-никак надежда, всяко бывает. Но осужденные молчали. Тюремщики втолкнули Нестора в камеру размером не больше карцера, но с кроватью, ведром с водой и парашей в углу. Под потолком маленькое зарешеченное окошко, стены в пятнах плесени и влаги. В сумерках эти пятна чем-то напоминали фигурки людей. И долго мне тут спросил Нестор у надзирателя, а что, дуже спешишь? Чем скорее, тем лучше. Один из надзирателей усмехнулся, второй, помягче характером, объяснил: пятьдесят два дни. так и закон. Но никаких свиданий, никакой переписки. Все, Считай, что ты уже мертвый. Железная дверь закрылась, прогремели запоры. Четырнадцатый на месте. гулко разнеслись слова тюремщика по коридору. Евдокия Матвеевна, враз постаревшая, сгорбившаяся, в свои сорок пять лет шла по улице Гуляеполе. По случаю важного для нее дня она приоделась, но платок на ней был черный, траурный, в руке кошелка. Ее догнала Настя, как всегда при любой погоде босоногая. Она тоже держала в руках кошелочку, только поменьше. «Бадуси, можно я с вами?» — спросила она. «Не Настя». — сурово ответила Евдокия Матвеевна. — Я по серьезному делу. — Та я знаю. До писари нашего, до Хилиппа Самсоныча. — Их, кто тебе все докладай, Егаза. Та чула. — Я все чую, Бадуся. — Так можно? — Не надо. — Сама иду и трясусь, я косиновый лист. — Не, не иди за мною. Вин така важна особа. — Хилипп Самсоныч, вин добрый, Бадуся. Настя протянула соседке свою кошелочку. Тади «Да возьми, вот отце, мамка передала. Тут яички, так курочка с кубана. Евдокия Матвеевна приняла Настину кошелку, переложила ее содержимое в свою и, шмыгнув носом, вытерла слезу. — Передай мамце спасыби. — И туби, серденько, бережи вас Бог. Писарь волосной управы по внешнему виду был и впрямь важной персоной. Высок, сутул, насад. Он чем-то напоминал птицу. Острые плечи торчали, как крылья. Выслушал Евдокию Матвеевну и посуровил еще больше. — Не, Евдокия Матвеевна, прокурора слезой не прошибешь, — решительно сказал он, расхаживая по комнате и по птичьи, при каждом слове кивая головой. При этом он с любопытством поглядывал на кошелку, стоявшую на лавке рядом с посетительницей. — Потому его и называют прокурор. Латинское слово. Воленс, Ноленс. И писарь вытянул вверх длинный тощий палец. Господи, филипп Самсонович, дай вам Бог. На счастье нам, что вы тут такая грамотная людина. Евдокия Матвеевна перекрестилась, обратив взор на божницу. Учился, учился, старался. Подтвердил писарь. При мне четыре волосных головы сменились, а я все время при своем положении. В горнице у Филиппа Самсоновича было много цветов, вышитые рушники, огромный комод с резьбой и часы-ходики. На столе красивый скатерть. Лампадка у Богоматери горела день и ночь, хватало и на масло. — А что ты там принесла? — строго спросил писарь. — То, извиняйте, Филипп Самсонович по силе возможности, там курочка, яички, сальца, ищей пять рублей. — Ага, — кивнул писарь. То хорошо, что ты меня уважаешь. Хоть, по правде говоря, не положено нам заступаться за государственных преступников. То ж дытя, Хилип Самсонович, глаза Евдокия Матвеевна наполнились слезами Христом Богом. Не плачь, соседка, не люблю, замахал рукой писарь. Дытя. То для тебя он дитя, а для государя императора бунтовщик и злодей. И писарь вновь стал расхаживать по горнице, размышляя вслух, — Писать прошение следует даже не императору, а действительной императрице Александре Федоровне. — А уж она императору ночью на ушко на надо нашепчет. — У тебя пятеро, деточек, и у нее пятеро. — И малолетний сынок у ней, он наклонился к просительнице, слабосильный, хворой, потому сильно она на сей счет переживательна. — Дай-то ей Бог, дай-то Бог, опять закрестилась Евдокия Матвеевна. «Спаси его и сохрани!» Филипп Самсонович тоже обратился к божнице, деловито перекрестился. «Он у тебя какого годка-то на рождение, Нестор твой?» Татьюго, Тут все циферки!» Евдокия Матвеевна протянула писарю бумажку. «Восемьдесят восьмого...» «Да, неважно, я бы даже сказав, очень плохо. Взрослая уж людина, при полной мере ответственности». Глаза у матери Нестора вновь наполнились слезами, а писарь продолжал расхаживать, и она следила за ним, с трудом сдерживая рыдание. «А можем мы того? Можем мы, Евдокия Матвеевна, ему годок скостим? костим?» — предложил он, и, подойдя к счетам, лежащим на комоде, громко отщелкнул одну костяшку. «Всего годок!» Евдокия Матвеевна, С суеверным ужасом поглядела на счеты, не совсем понятный для нее предмет, но она знала, счеты все могут обделить, наградить. «Так як же це можно, Хилип Самсонович, це же императрица, як на духу надобно, як перед Богом?» ну, «Бог-то Бог, а сам не будь плох, так у нас говорят. Если без этого годка, то тогда получается ему несовершенство лет». Другой закон, понимаешь, соседка, казнить по малолетству уже невозможно. А ну, как переверить? Псих засудить? Ну, не припомню такого случая. Была бы только оттуда резолюция, чтобы, значит, помиловать. Писарь снова поднял вверх палец. А там кто захочет перечить? Через мои руки, соседка, столько бумаг прошло. А ни разу не видал, чтобы кто из начальства, возражав. Дай-то бог, дай-то бог. Вы-то в понятии, на то и поставлены, на такую высокую должность. Должность моя невысокая, — возразил скромный писарь, — а только если постараться, то хорошенько подумать, то и на такой невысокой должности, случается, можно вырешить куда больше, чем на высокой. И он снова задумался. Нет, не просто волосной писарь, совсем не просто. А может, есть у тебя, соседка, фотографическое изображение Нестора в малолетних годах? — Да откуда вы? — На кусок хлеба не всегда хватало, не до фотографий было. Пять сынов, а изображений ни одного нема. — Понятно, понятно, — пробормотал Филипп Самсоныч, — он открыл комод, порылся там и извлек желтоватую неровно обрезанную фотографию. На ней был запечатлен худенький болезненный малыш лет пяти-шести с огромными задумчивыми глазами. — Племянник мой, Матвей. Слабенький был сердцем, представился пятилет отруду в Царствие ему небесное. Они оба перекрестились. Вот это изображение мы и приложим к прошению, сказал Писарь. Да наш Хилип Самсонович, а че можно так? Наче ж грех? Наче, не неначе, а была б удача. В канцелярии Ее Императорского Величества прошению чи прочитают чини, а фотографический портрет каждый увидит. Прошение императрицы Александре Федоровне передадут и фотографический портрет покажут. А она благодетельница, молитвенна женщина. А про годокшем мы Костили не думай. Сдается мне, не станет Александра Федоровна всякой такой бухгалтерией заниматься. Заскрепело перо по бумаге. С вдохновенным лицом писарь, макая перо в глиняную чернильницу, каллиграфическим почерком выводил на листе буковки, произнося вслух каждое предложение, «Ваше императорское величество, свет и надежда несчастных заступницы милостивы! И годочка не было последнему моему пятому дитяте в семье Нестору, как умер кормилец наш Иван Родионович, законный супруг наш и государственный христианин села Гуляйполе. А родился Нестор дуже малым и хвором, так что не надеялось его вырастить А семи лет, поступившего в учение, почал Нестор работать куска хлеба ради под Паском. «Вот истина правда! Вот правда!» — радовалась Евдокия Матвеевна, глядя на ровные с завитушками строчки и вслушиваясь в слова писаря. А через короткое время почта, несмотря на бунты, работала отменно, оказалось прошение в Санкт-Петербурге в кабинете императора оно лежало на краю письменного стола рядом с биварами с императорским вензелем и малахитовой чернильницей с тем же вензелем николай александрович романов сидел за столом задумавшись как будто все еще не решаясь начать свой рабочий день обязанности самодержца тяготили его и если бы ненастойчивые требования жены взять бразды правления в свои руки быть строгим и даже жестким он всерьез подумал бы о том, чтобы отказаться от престола. Бунты, охватившие Россию вскоре после поражения в войне с Японией, потрясли и состарили хозяина земли русской. Правда, нашлись у него администраторы, взявшиеся усмирить выходящую из повиновения страну. Кажется, это им удалось, но супруга забеспокоилась, как бы эти администраторы не затмили своим авторитетом самого венценосца. А если отказаться от престола? то кому передать власть? Кому? Из всех многочисленных великих князей он не мог выбрать ни одного Романова, способного справиться с тяжелейшей миссией самодержца, тем более в эти неспокойные годы. Было раннее утро, часы глухо пробили шесть раз, пора было браться за дело, но Николай Александрович медлил, задумчиво смотрел на деревья, заслонившие высокие окна жесткой, чуть тронутой желтизной листвой. Он любил этот маленький по имперским меркам Александровский дворец в царском селе, словно бы убежавший, подобно ребенку шелуну от Большого дворца, столь любимого Екатериной, в глушь парка. Здесь самодержцу было уютно. Здесь он чувствовал себя как бы наедине с семьей, отгороженным от пугающей его страны и от обязанностей хозяина. Вот бы и жить так не думая ни о чем, кроме любимых занятий, вместе с женой, милыми дочками, сыном, долгожданышем. Фотопортрет Алексея, сидящего в креслице, в кружевной рубашечке до пят, с чудными локонами, умным, но вполне детским взглядом, трогал Николая Александровича до слез. Не так давно он узнал о неизлечимой наследственной болезни будущего императора. Это была катастрофа для семьи и, возможно, для страны, Но, может быть, народ его богобоязненный, разве это не так? Народ примет Алексея таким, какой он есть, и тоже полюбит его. Разве можно не полюбить этого чуда-ребенка? Они повязаны, семья и Россия, и никуда от этого не деться. Император придвинул к себе почту. Письма, прочитанные и отобранные Александрой Федоровной, требовали особенного внимания. Разумеется, всю почту супруга не могла пересмотреть, Но иногда она брала дюжины две-три писем к себе в кабинет, хотела знать, чем дышат, от чего страдают ее подданные. Он прочитал прошение матери какого-то преступника, трогательное прошение. Но ну, почти у каждого убийцы есть мать, и она, естественно, станет заступаться за сына. Он может посочувствовать ей. Но отступить от закона, тут Алекс права, он не может, не имеет права быть мягким. Император взглянул на приложенную к письму фотографическую карточку и понял, почему жена выбрала именно это письмо и положила его поверх стопки других. Какой страдающий, какой недетский взгляд у мальчика на слегка выгоревшем, пожелтевшем снимке. Непростенький крестьянский облик ребенка, неплохая бумага и дешевый фотоаппарат провинциального мастера — император профессионально разбирался в таких вопросах — не могли скрыть трагедии отразившийся во взгляде. «Как? Как вырастают из таких детей преступники? Почему?» Рука императора застыла над прошением Евдокии Матвеевны. Перо приблизилось к листку, нависло над ним и вновь отодвинулось. Наконец, словно преодолев колебания, император вывел четкую, беглую, похожую на весь фразу «заменить смертную казнь», На несколько мгновений перо вновь нерешительно зависло над бумагой. Ох, нелегко давались самодерству решения. Хотел было написать на 25 лет каторжных работ. Вроде много, но ведь и половина не отсидит, как его выпустят. Вон какое жалостливое письмо, даже его растрогало. Особенно фотография. А не выпустят, так сам сбежит. И снова возьмется за старое. «Нет-нет, прочь жалость». Император твердо закончил фразу «на бессрочную каторгу» и поставил монаршую всесильную подпись. Впервые самодержец увидел эту фамилию Махно. Увидел и забыл. Фамилия как фамилия. Знать бы ему тогда, кого он от смерти спас. Но он этого никогда не узнает. В тесной камере Екатеринославской тюрьмы тусклый свет пробивался сквозь крошечное окошко наверху. Нестор вскочил, будто и не спал. Серое солдатское одеяло зло с железной кровати, где вместо матраса лежали голые доски. Окунул голову в ведро с водой, вытер ладонями. Луч солнца замер на темной с пятнами плесени стене. Осветил кем-то нацарапанные и небрежно затертые, замазанные краской надписи. Стояла глухая тишина. Но вот послышались шаги, скрип и грохот засовов, сонные голоса надзирателей. — Куды, батюшку? — В седьму. — Доктор, приехали? — Приедут. Они завсегда точно приезжают. Снова наступила тишина. Потом опять загремел засов, заскрипела дверь. Шаги нескольких человек и громкий голос хшивы шмерко. — Товарищи! — Нестор, ты чуешь меня? — Прощай, Нестор! «Не скучай тут пока, мыще. крики шмерко оборвались. Махно забарабанил в дверь кулаками. «Гады! Гады!» — на уголках его рта запузырилась пена. Где-то вдали вновь раздались скрип и лязганье запоров, послышались невнятные голоса. Спустя несколько минут голоса донеслись уже из тюремного двора. Нестор пытался передвинуть кровать к окну, но она была вмурована в цемент. Его отчаянные потуги оказались тщетными. Тогда он оторвал доску от лежака, приставил ее к стене и стал слушать. Рокеты, стягны ему покрепше. Та да он квелый. Стягни, Давай, давай, Любчик, становись на подставочку, вот так. Митька, где мешок? А хрест, хрест надо принесть. — Я как бесу хрест, вин же другого исповедания. Ваше благородие, все готово. Давай. Послушался стук, падающий на камне деревянной подставки и тишина, зловещее, тяжелое. Нестор бросился к железной двери, начал выступление биться об нее головой, словно хотел протаранить. Кровь смешивалась со слезами, заливал лицо. Наконец, дверь открылась. Нестор, обессилев, вывалился на руки надзирателя — это был тот самый тюремщик, что объяснял Нестору порядок при поселении в камеру. Обхватив руками Нестора, он отволок его к кровати Увидев оторванную от лежака доску, сердито бросил арестанта на каменный пол, плеснул из ведра на лицо, обтер какой-то серой трепицей. Нестор открыл глаза. Чего вы, чего по одному вишаете? Хрипло, тяжело дыша, спросил он. Чего измываетесь? Так и порядок, пробормотал надзиратель. Вместе оно, конечно, веселее было. Разум не так страшно, ясна речь. Но так и порядок. Вернув на место доску, он переложил Нестора на кровать и набросил на него одеяло. — Вот накрысь! — И лежи суби. Живый сегодня, слава богу! — Он, Метелек, всего один день живи, ай, тому рады. Ты богу помолысь, оно и полегчае. Бог кому день дай, а кому целый век. От него все. Нестор, не мигая, смотрел в потолок. В кабинете начальника Екатеринославской тюрьмы кроме хозяина сидели еще судья Стробенко и полковник-прокурор. «Господа, я получил предписание с Одессы от генерал-губернатора про замену смертного наказания бессрочной каторгой тему э, Нестору Махно», сказал лысый с длинным лошадиным лицом начальник тюрьмы. Говорил он с сильным украинским акцентом, был он местный, выдвинувшийся в офицера из надзирателей. Мужлан, с точки зрения ученых-юристов. «Потрясающе!» — поморщился судья Стробенко. «На нем кровь нескольких человек. Он убивает, а мы милуем». «И во что это лица? «Я решительно протестую. Свой решительный протест вы можете употребить для домашнего пользования. Указание сверху!» И начальник тюрьмы сделал движение затылком, как бы намекая, нависящий над его головой портрет императора, возразить было трудно. Начальник тюрьмы встал во весь свой внушительный рост, частично заслонив портрет. Но генерал-губернатор, советуя поддержать его преступника в камере смертников ще какое-то время, не объявляя про помилование, пускай потомится. Это будет ему хорошим наказанием. Чему же у вас имеются какие-то возражения? Судья и прокурор склонили головы в знак согласия. В тюремное окошко проник бледный свет утра. Опять зазвучали в коридоре шаги и голоса. Осунувшийся, взлохмаченный, свалившимися глазами, Нестор раскачивался, сидя на досках кровати. Он просидел так всю ночь. Кого-то повели по коридору. — Прощайте, браты! Прощевай ты, Нестор! Мало пожилы, то славно погуляли. Голос звонкий. — Честь вам и слава тава! и смолк, затнули рот. Шаги удалились. Нестор сорвался с кровати, бросился к двери, со всей силы заколотил по железу кулаками, ногами, головой. «Гады! Заразы! Смерти хочу!» Послышались шаги надзирателя. Нестор продолжал отчаянно биться в дверь. «Повесьте меня! Чуете? Повести меня! Не тянить жилы! Смерти хочу!» По лицу текла кровь, руки тоже были в крови. Он упал, стал тяжело подниматься. Повести, Смерти!» Тело его содрогалось, он снова сполз вниз. Слова булькали во рту, надуваясь кровавыми пузырями. Содрогания переходили в конвульсии, дергались руки, ноги. Он силился что-то сделать, крикнуть, но не мог. Наконец он затих на каменном полу у самой двери. Надзиратель заглянул в глазок и не увидел в камере заключенного. Торопливо звеня ключами, он открыл дверь. Нестор с размазанной по лицу и одежде кровью, смешанной со слюной, упал к его ногам. Белки его закатившихся глаз поблескивали страшной мертвенной белизной. Вызванный доктор приподнял веки арестанта, осмотрел зрачки. «Похоже на приступ эпилепсии. В одиночке оставлять нельзя, помрет». «Переведить в общую камеру», — приказал начальник тюрьмы. «Без кандалов. — спросил надиратель. — Я к тому, что буйные очень. Могут что сотворить. Начальник тюрьмы вопросительно посмотрел на доктора. — Какие ему еще кандалы? — Сомневаюсь, что он выживет, — ответил доктор. В заполненной арестантами камере стояли двухъярусные палати, повсюду валялась выбившееся из матрасов солома, сушились какие-то лохмотья. Кто-то играл в карты, кто-то бил в шей, кто-то читал книжку, стоя поближе к оконцу — переговаривались. Вешать, вешать, а все одно тесно. Дыхнуть нечем, хоть топор вешай. Может, хочешь трошки повысить на свежем воздухе в петле? Типун, Тоби, у меня только пять годов каторга. Кто-то, став на четвереньке, стал пить воду из ведра. Его пнули ногой под зад. Не пачкай воду, рылом буряк, ковшик возьми. Махну лежал на нижнем топчане, под чьими-то свесившимися босыми ногами. Пить попросил он. Ему поднесли ковшик, он сделал несколько глотков, и его голова снова бессильно упала на матрас. Че это гуляй, польский ослаб, сказал подававший ковшик. Ослабнешь тут. Жди, когда повесить, ответили ему. Надзиратель, казал, — что не повесить. Милость ему вышла от императора, вечно каторга. То велика, милость, велика. Нестор слышал этот разговор, но молчал его белозноб. На следующий день доктор в грязноватом халате, немолодой и равнодушный, снова щупал пульс у Махно. "Знов это Пилепсия? – спросил пришедший с ним надзиратель. "Пожалуй, хуже", ответил доктор. "Боюсь, это тиф". Хватанул ложку. "Тут это просто воля мини воля", прошептал Нестор в бреду. — Будьте вольнее, как звери степни, ни царя, ни папа, воли и дернувшись за тих. Не выдержит он, — сказал доктор. — Дело такое. Надо бы его в лазарет. Не то многие могут отправиться вслед за ним. И дезинфекцию. Нестора повезли по мрачному тюремному коридору на грубо сколоченной деревянной каталке. Доктор шел рядом, придерживая пальцами запястье и щупая пульс. «Стойте!» — вдруг скомандовал он надзирателем, — «дайте простыню». Ему подали рваную простыню, и доктор накрыл ею Нестора головой. Затем, достав карманные часы, определил время. «Везите в покойницкую», — велел он. Надзиратели перекрестились и схватились за каталку. С трудом развернулись. Скрип-скрип, поехали в обратную сторону. По наклонному коридору вниз, в холодный и сумеречный подвал безвольно болталась свесившаяся из под простыни рука нестора вот оно якое дело философски заметил один из надзирателей веревка не удушить так воша добье всю ночь тело Нестора, покрытое простыней лежало на каталке в холодном подвале рядом с ним на деревянных палатях и на мраморных столах лежали те кто ушел в мир иной раньше У палате с утра закопошились двое санитаров в кожаных, лоснящихся фартуках и грубых, сбитых сапогах. Профессор просыл и трех для этого, для науки», — сказал один, обещав по целковых за каждого. «Только чтоб хороши булы, не обвонялые». «Чего ж, найдем», — ответил второй. «Вот этого крепкий мужичок», — указал он на рослого бородатого покойника. Выискивая еще двух, они медленно прошли между лежащими в ряд трупами, присматривались. Может, еще он того?» не дуже худый!» Взгляд их остановился на каталке с Нестором. «А ну, погляди на его, вчерашнего!» Санитар сдернул с тела Нестора простыню. Нестор был еще в одежде. Мелковатый, пацан, чешо!» Они оценивающе рассматривали Нестора, И вдруг заметили, что его рука начала шевелить пальцами, словно хотела сжать кулак или, может, подзывала. Так полусогнутым пальцем манят человека и также нажимают на спусковой крючок. «Господи сути, Матерь божия!» — перекрестился санитар. «Бежи, Петро, за доктором! Скажи вчерашний мертвякожев!» Петро в торопях наступил на свисающую до пола простыню, и она сползла с Нестора. Нестор открыл глаза и долго, непонимающе глядел перед собой.